Глава восьмая. Пока длился драматический рассказ богатырей, кот старательно делал вид, что это его не касается. Он демонстративно занимался вылизыванием шкурки, выследил и отпустил маленькую полевую мышь, крутился у Кащеев под ногами и вообще всячески демонстрировал свою независимость и незаинтересованность. «Это ты во всем виноват», — констатировал один из Кащеев. «А лучше бы мышей ловил, а не книжки читал, кот ученый». Почему-то это прозвучало как издевательство. Богатырь помахал перед кощеями трофейным зайцем. Тот покорно сложил задние лапки крестиком. «Хотите зверька своего обратно? сыграете с нами футбол, вон на той лужайке. Будет он ваш». Кощей уже открыл было рот, чтобы достойно ответить наглому похитителю личного движимого имущества, как Петя предложил. «Может, лучше для начала сыграете в камень-ножницы-бумага? А то вдруг Кощей правил не знает». «Кощей вдруг знает», — вмешался бессмертный. «Недаром сто лет назад хотел звездой спорта сделаться. Только вы по числу не подходите. Этих тридцать три, а вас двенадцать, а должно быть по одиннадцать». «Ничего», — выпрямился Кощей в короне. «Я за тренера буду, и свистеть я еще умею». Волк что-то прикинул в уме и важно крикнул. «На первый, второй, третий рассчитайся!» молодцы тут же выстроились в три ряда как на параде первые идут на поле остальные в запасных а на воротах у нас будет черномор иначе осерчает как никак воевода кощей могли терппеть многое но такое читерство это уже чересчур раз за богатырей черномор играет то к себе в команду Горыныча нынче позовем они хором крикнули змеюшка и нам нужен Вдалеке раздался рев бензопилы и недовольный голос. «Только занятие по душе нашел, а вы отвлекаете. В кое то веки все три головы довольны». Через пару минут с неба приземлился Горыныч клетчатый клетчатой безрукавке, в трех касках и с огромной бензопилой в руках. Ящер был не в духе. Правда, те, кому при жизни удалось близко познакомиться с Горынычем и другими драконами, знают, что это его нормальное состояние. «Я потом еще с деревьями поборюсь. Так что нужно-то?» — спросила левая глава. «А кормить будут?» — уточнила правая. Средняя обвела Кащеев взглядом и участливо поинтересовалась. «Серьезное случилось что? Почему тебя так много?» кощей жестом руки дал понять остальным, что они должны помолчать, и заявил. «Это временно. Если что, можете нас различать по нарядам. Я теперь зовусь Кощей всех тащей». Горынычевы головы от смеха надули щеки, но в последний момент сдержались. Бессмертный продолжал. «Я самый быстрый игрок в команде. Это другие больше ходят, чем бегают. А еще я самый главный, капитан. Горыныч посмотрел налево, потом направо, взлетел над полем. «Где же твой корабль?» Кощей поглядел на Горыныча, как на маленького змеенка, только что выбравшегося из яйца, и тихо ответил, четко проговаривая каждое слово. «Я капитан команды, а не какого-то там корабля. Это намного лучше. Как же я мог забыть, ты же никогда футбол не играл?» Богатыри услышали это, очень обрадовались. Они заранее предвкушали победу и уже представляли, как будут хвастаться, что одолели самого Змея Горыныча. На помощь бессмертному капитану пришел Кощей всех ловчей в спортивном наряде и завопил. «Футбол — это благородное состязание, почти как рыцарский турнир. Играем до последнего, до красной карточки, до удаления с поля». Тут он прикрыл рот тощей ладонью, наверное, сказал что-то лишнее, и добавил, «Ты же нас передавишь! Иди отсюда, пожалуйста!» Средняя голова Горыныча совершенно справедливо обиделась. «Вы меня сами позвали!» «Отвлекли от уничтожения леса!» — поддатнула правая. «А про карточки я ничего не понял, и про удаление тоже. Я же не зуб молочный, это их удаляют!» Щелкнула челюстью левая. Кощей всех тащей снял с себя футболку с номером 13 и протянул Горынычу. Белые шорты без футболки смотрелись на бессмертном не очень внушительно, а лучше сказать, лаконично. «Держи мою футболку, она все равно дырявая. Мне для тебя ничего не жалко, особенно дырявого. Как кроссовки изношу, сразу отдам». Он покрутил мяч в руках и со всего размаха ударил по нему головой. Что-то хрустнуло. Кощей сразу понял, что это была его шея. Единственная. «Какой ты счастливый, Горыныч! У тебя три шеи!» — заплакал Кощей. «А у меня всего одна была. Я ее, кажется, сломал. Одолжи мне одну шею!» Горыныч почесал три затылка по очереди. «Так у тебя и своя неплохо держится!» Давайте уже играть. Кощей, любитель овощей, похлопал друга по плечу. Надеюсь, ни один змей нас сегодня не раздавит. Богатырей топтать можно. А знаешь, что хрустнуло? Огурец. Бочковой. Ох, как я их люблю. Особенно горькие. Он не врал. У любителя овощей на футбольной форме было много-много карманов. Из каждого торчал огурец. Богатыри поняли что ждать матча придется долго. Они сели в круг и приготовились наблюдать рождение новой звезды футбола. Петя решил, что не стоит увеличивать абсурдность происходящего и нужно быстрее разъяснить правила Горынычу. «Твоя задача — забить гол, понял?» «Не хочу никого бить», — упирался тот. «Хорошо, мы пойдем другим путем. Видишь эту круглую штуку? Она мечом называется». Вставил свои пять копеек волк. «Ну что ты дёргаешься? Не меч, а мяч. Ты должен пальцем лапы пнуть его игроку своей команды. Но учти, твои товарищи по команде ранимые и хрупкие. Пинай мяч осторожно, как будто это твоя тарелка с манной кашей. Ваша задача — сделать так, чтобы мяч оказался в воротах богатырей». «Понял!» — с ангельским терпением объяснял Петя. «Это называется гол» но руками мячик трогать нельзя. Только не нарушай правила, не толкай никого и не держи лапой за майку, а то судья тебе желтую карточку покажет. Эта карточка предупреждает тебя о том, что ты нарушил правила. Вторая желтая тоже. А нарушишь еще раз — превращусь в тыкву, догадался Горыныч. Красную карточку тебе в морду сунут и с поля удалят, рассердился вол Змей рассмеялся. «Ай, и пусть попробуют. Меня <соединяющие> удалят. Да кто ж со мной справится?» Волк решил всё растолковать. «Судья тебя удалит с поля. Начинай уже тренироваться». Кощей всех умней отбежал далеко-далеко, крикнул. «Горыныч, принимай!» Через несколько секунд все Кощей стали ещё больше похожи друг на друга они плакали волки петя были близки к тому чтобы к ним присоединиться только они пока не понимали плакать им от смеха или просто плакать посреди поля стоял горыныч на когте его лапы висел сздутый и слегка обугленный мяч а сам горе спортсмен отвешивал поклоны по всем правилам этикета дорогой мячик шаркал лапой змей на поле Оставались глубокие борозды. Я рад принять вас в гостях на этой зеленой траве. Присаживайтесь, пожалуйста, и отдохните. Первым не выдержал Кощей всех злей. Что за ерунда? Змей, ты с ума сошел? Ты почему разорвал спортивный инвентарь и зачем с ним разговариваешь? Ни одна голова Горыныча не поняла, за что его ругают. Я хорошо воспитан, гостей принимать умею. Мне без разницы, друг это или мяч. Сказали принять, значит, приму. Он отодрал лепёшку мяч от когтя. Наконец в дело вмешался Кощей всех мудрей. До этого он мудро спал на солнышке. За две минуты бессмертный всё объяснил Горынычу так, что его можно было назначать судьёй. Кащеи достали сумки в клеточку последний мяч и на поле высыпали богатыри в пылающих жаром доспехах. «Петя, как думаешь, у них получится?» — беспокоился волк. «Согласно теории вероятности, Петя то ли задумался, то ли специально не стал заканчивать фразу, все и так было понятно. Горыныч, выставленный в нападение, легонько ударил по мячу, и тут же повалил на траву половину игроков. Попал в одного, а он полетел и сбил по дороге еще нескольких. Просто кигельбан какой-то. От огорчения змей стал играть еще хуже и наступил на ноги нескольким кощеем, а потом богатырю. «Ты чудом меня не забил!» — возмущался спортсмен в сияющих латах. «Удались с поля сам, пожалуйста!» Заяц, сидя на запасном богатыре, Громко хихикал. Петя забеспокоился. «Волк, всё может закончиться плохо. Надо что-то придумать». Серый выбежал на поле. «Не ругайтесь. Пусть Горыныч встанет на ворота». Змей выглядел очень смущенным. У него покраснели щёки, а кончик хвоста нервно подметал траву на поле. «Ворота — это важно, я понимаю. Но давайте я лучше буду нападающим. Это у меня наследственное». Мой папка раньше часто нападал на деревни и дворцы. Обид такое было. Все равно никого не ел. Иногда украдет соревну И ждет, пока какой-нибудь Иван-дурак придет. Он соревну дураку в руки вручал и ковер-самолет дарил. Мне папка так рассказывал. Может, приврал. Но нападал он точно. А у вас еще мечи остались? Все переглянулись. — Ничего не осталось, — вопил Черномор, — нам теперь за этим зайцем всю жизнь ухаживать. Я на такое не подписывался. Богатыри для себя покрали. А убирать кто будет, как всегда, самый ответственный, точнее, единственный. — Пожалуйста, не ругайтесь! — на уровне травы вдруг раздался звонкий голос. «Возьмите лучше это хлебобулочное изделие, совсем свежий, только что принесла для вас». Посреди окончательно развернувшейся самобранки лежал румяный колобок с отсутствующим взглядом. Богатырь без лишних церемоний подхватил его. «Вот сейчас тебя вон в те ворота, как забьем!» В ту же секунду колобок ожил и будто прозрел. Почему в те? Зачем вообще в ворота? Пора самому решать, куда катиться. Из вредности и принципа одновременно он спрыгнул на поле и устремился к воротам витязей. Сбив по пути с ног троих защитников, он обогнул Черномора и забил собой первый в истории хлебобулочный гол. «Веди себя, как приличный мяч!» — возмущались игроки. — Ну уж нет, — рявкнул Колобок голосом саблезубого тигра, идущего к стоматологу. — Я вам не коржик для битья. Я с вами совсем уже докатился. Но с этого дня сам принимаю решение. С этими словами Колобок торжественно запрыгнул на руки к Пете. — Не бойся, мы тебя в обиду не дадим, — пообещал мальчик. За неимением инвентаря матч объявляется оконченным. С облегчением резюмировал Волк. Черномор не скрывал радости от того, что пушистый трофей — больше не его забота. Он подошел к Кащею и протянул ему зайца. «Забирай. Я от этой ответственности устал. И зловит его кто? Ты помрешь. А мне потом всю жизнь себя корить». Тут Кащеи кинулись друг на друга, кто-то из них даже футболки с себя посбрасывал и не заметили бессмертные, как случайно слились в одного. Вот это фокус!» Горыныч снова взял пилу в руки. «Хочешь, я тебя обратно на двенадцать частей разделю?» «Ну уж нет, я теперь един и неповторим во всей своей многогранности». Кощей ощупывал себя, все еще не веря внезапному счастью. А вот теперь он действительно разобрался в себе. Гордо промурлыкал кот. «Спасибо мне». «Спасибо тебе от нас», — форум поддержали богатыри. «За сплочение коллектива». «Это у нас тимбилдингом называется», — добавил Петя. «Я вам потом об этом книжку дам почитать». Витязи на радостях обнялись с Горынычем и отправились спиливать деревья, чеканя шаг. «А вот с кощеевой радостью что-то произошло». Он вертел зверушку в тощих руках и беспокойно хмыкал себе под нос, осмотрел заячьи уши. Поворошил шерсть, потом и вовсе принялся натирать зайца как Аладдин, волшебную лампу. Заяц отбивался и хихикал. А волк начал подозревать, что Кощей собрался как-то не так. — Ты пытаешься добыть огонь? — спросил Серый. — Или исполни три желания? «Огонь я через Горыныча добыть смогу». Бессмертному было не до смеха. «Это не тот заяц, понимаешь? Не тот. Тот был серый. А у этого бог белыми пятнами пошел». «Я, конечно, не так близко знаком с твоим питомцем, но по зайцам эксперт. Я же волк». «Ты никогда не замечал, что он линяет? Да и морда у него ехидная. Я ее в любом лесу знаю». Петя решил тоже осмотреть пациента и бережно принял его из рук бессмертного. Мальчик заглянул ушастому в рот, пересчитал зубы и спросил. «Кощей, а какие-то особые приметы у твоего зайца были, кроме ехидной морды?» «Естественно, были. Внутри — утка, а в утке — яйцо, а в яйце — заяц, то есть иголка. Запутался я с вами». Кот услышал это и в панике принялся кусать когти на передних лапах. «Не путайся, ты только во всем разобрался. и Петя что-нибудь придумает». Пока кот мысленно хоронил свою стремительную карьеру психотерапевта, Петр объяснил кощею что нет ничего проще, чем пойти к ветеринару и сделать рентген всего зайца. «Труднее найти хорошего ветеринара», — вздохнул волк специализирующегося по зайцам. — Мы справимся. Я знаю одного очень хорошего. Петя прижал зайца к себе покрепче, и тот на секунду сменил ехидную гримасу на нейтральную. — Это потому что ты сам хороший! Вдруг выразительно разрыдалась самобранка. — Вы все такие славные! И кощей, и богатырейцы, 33 ангелочка! Игорыныч, а уж волк! Серый присел на травку рядом со скатертью и взял ее за одну кисточку. Смущенно поводил когтем по траве. — Спасибо тебе, скатерть. Какая ты душевная. Слушай, а может, расскажешь, зачем ты всех проглотила? Я тебя не выдам, обещаю. самобранка оказалась очень чувствительным и доверчивым льняным полотнищем. А в душе, ранимой девушкой, она так расчувствовалась, что не успевала уголками вытирать солёную воду, проступавшую вокруг вышитых на ней глаз. «Волк!» — хлюпала скатерц «Мне нужно открыть душу. Я больше не могу всё держать в себе». «Держать в себе ни в коем случае ничего не нужно», — поддержал скатерть кот. Это приводит... Петя тихонько ткнул кота локтем в бок, и тот замолчал только распушил усы. Волк вытер лапой две слезы на самобранке и улыбнулся. — Кто тебя обидел? — участливо спросил волк. — Не бойся, мы всех победим. — Кто виноват в твоих слезах? — Мы на него богатырей пошлем. — Любовь. — Скатерть немного успокоилась. — На нее мы, витязи, не пошлем, проиграют. — Неловко пошутил волк. На Самобранке появился чайник и четыре чашки. Это долгая история. Здесь без Иван-чая не обойдешься. Петя, Кощей и Колобок уселись на траву, чтобы выслушать Самобранкову исповедь. Мальчик прижимал к себе зайца. Им оставалось только надеяться, что лукоморье еще не схлопнулось.